Глава 16 Вынужден бежать. Последние четыре дня Павел Лешаков пил беспробудно. Он несколько раз пытался остановиться, но стоило ему протрезветь, из тьмы памяти всплывали жуткие глаза человека с красным шейным платком. Лешакову казалось, что он никогда не сможет забыть эти глаза. Они точно два крохотных буравчика вгрызались в его плоть, пробираясь все глубже и глубже, стремясь к самой его сути. И тогда сержант наливал себе стакан водки и отправлялся в новое путешествие по царству забвения. Четыре дня пролетели как один, и ни один из четырех не отложился в памяти. Все слилось в серую кашу, пропитанную водкой и пивом. На четвертый день запасы горючего закончились, и перед Лишаковым стал вопрос о походе в магазин. Можно было заказать водку в ближайшем интернет-магазине и получить ее на дом вместе с курьером. Тот, безусловно, захочет получить на чай, но два дня назад это уже было. а Закончилось все тем, что Лишаков, пользуясь стабильным оружием, заставил курьера пить вместе с ним. В результате парень упился в умерть. И в районе двух часов ночи был госпитализирован службой экстренной медицинской помощи с диагнозом «острое алкогольное отравление». А на следующее утро к Лешакову прибыла служба внутренней охраны интернет-магазина с квитанцией штрафа на приличную сумму. На эти деньги Лешаков мог бы пить месяца полтора. Штраф был выписан за спаивание сотрудника, находящегося при исполнении служебных обязанностей, а также с учетом убытков, понесенных магазином. Лишаков засунул счет в шейкер, в котором утром следующего дня смешал себе офигенный коктейль из пива и водки в равных пропорциях с добавлением перца и сметаны. Вещь получилась убойной настолько, что перерубленная в труху квитанция хоть и похрустывала на зубах и так и норовила попасть не в то горло, но осталась Павлом незамеченной. Лишаков был уже на пороге, когда заурчал видеофон, пытаясь достучаться до мозга хозяина, занятого вопросом, как побыстрее заполучить водку, и тут же ее оприходовать хотя бы частично. Лишаков отвечать не хотел но все же пересилил себя и вернулся в квартиру, дав двери команду на закрытие. Павел нажал кнопку ответа, и из глубины видеофона выплыло лицо Степана Володина, старшего сержанта. Он работал вместе с лишаковым и за какой надобностью звонил ему, Павел не знал. «Слушаю тебя», – буркнул недоброжелательно лишаков «Я смотрю, ты сильно не в духе», – моментально сориентировался Володин. И, кажется, малость не в трезвости пребываешь. «А тебе какое дело?» «Да так, праздное любопытство», — Развел руками Володин. «Ну, вот и засунь себе это праздное любопытство». Конкретизировать Лишаков не стал, и так стало понятно, что он грубо нахамил коллеге. «Зачем ты так? Или водка кончилась, а я тебя от ее поиска отвлекаю?» — угадал Володин. Лишаков промолчал, гневно сдвинув брови. «Ладно, не хочешь разговаривать? Мне что ли больше всех надо? Ты вот лучше скажи, когда на работу выходить намерен. Шеф рвёт и мечет. Обещал достать твою задницу и устроить с ней нетрадиционное извращение». Лишаков протяжно зевнул, чувствуя, что начинает звереть. Острый дефицит алкоголя в организме все больше давал знать о себе. «В ближайшие дни я, наверное, вернусь, но сейчас плохо чувствую. Сам понимаешь». Медленно выговорил Павел. «Я-то понимаю, хотя в толк взять не могу. По какому случаю праздник? Вроде очередное звание тебе не присваивали, чтобы обмывать его в усиленном порядке. Да и банду особо опасную не взял, чтобы радоваться грядущему званию и премии. Загадочный ты Лишаков еще какой рявкнул павел теряя остатки терпения ладно мучить не буду вижу что у тебя трубы горят залить нечем лишаков потянулся было к кнопке отключения видеофона когда володин словно бы вспомнив что то чрезвычайно важное вскинул руку и скомандовал как на параде стой ну что тебе еще печально спросил павел искали тут тебя «Интересовались, где, говорят, тот мужик, что мальчика четыре дня назад арестовал? Малевича этого, террориста малолетнего?» «И кто этот хмырь? Он представился?» Без интереса спросил Лешаков. «Да нет, сказал, еще зайдет. Он все с шефом больше разговаривал. Такой видный из себя, высокий, в черном кожаном пальто и шейный платок у него красный». Лишаков в испуге долбанул по клавише отключения. Он рухнул на стул перед видеофоном и ощутил, как алкоголь медленно выветривается из головы. Недаром ему мерещились эти глаза. Красный шейный платок не оставит его в покое. Зачем он его разыскивает? Что ему нужно от Лишакова? А ведь тогда, в парке, Павел почувствовал, когда встретился взглядом с незнакомцем, как неведомая сила вывернула его душу наружу, затем с извращенным равнодушием анатома исследовала ее и вернула на место. При этом от незнакомца так и веяло враждебностью. Павел понял, что встрется он с ним в другое время и при других обстоятельствах, закончиться бы эта встреча могла совсем по-иному. Он даже был уверен, что в таком случае ему бы пришлось бронировать место на кладбище на каком-нибудь маленьком захолустном астероиде с порядковым номером вместо названия. Хоронить мертвых на Земле теперь было очень дорого, потому что требовалось уплатить компенсацию за расход Земли в условиях предельной перенаселенности планеты. Налог на смерть, налог на захоронение, налог на могильный уход. Так что проще было поднять гроб с телом на орбиту планеты и с первым же челноком отправить его на астероид-кладбище. Лишаков и думать забыл о своем недавнем намерении добраться до ближайшего супермаркета, чтобы затариться водкой. Он только сейчас понял, почему эти четыре дня пил беспросветно. Он был напуган. Напуган до дрожи в коленках. Напуган до рвотной коты, Напуган до разрыва сердца. Слава богу, оно пока находилось на месте. Лишаков закрыл глаза и попытался сосредоточиться чтобы понять, что ему теперь делать, как жить дальше. Но мозги настолько пропитались водкой, что в их похмельное болото ни одна полезная мысль не приходила. Лишаков потянулся к видеофону. В меню выбрал номер родного отделения и нажал на соединение. На экране появилось лицо Володина. «Ты что, лишаков, на работу решил выйти?» – тускло осведомился Володин. Не складывались у Павла с Володиным отношения, хоть и в полицию пришли практически одновременно. Лишаков в июле, а Володин в сентябре, после того, как загадил своим месячным присутствием берег Черного моря. Вот с тех пор и возникла между ними неприязнь. Лишаков, измученный работой и летней жарой, несвойственной Питеру, и отдохнувший, отъевшийся, с ровным загаром Володин, раздражавший одним только своим видом. «Нет, я просто спросить хотел. Этот в платке, что мной интересовался. Он о чём с шефом беседовал?» «А кто их знает? Начальству виднее». «Ты не мог бы узнать для меня? Шеф этому в платке. Мой адрес не давал?» «Если только ради тебя». Пообещал Володин, но остался сидеть. «Ты не понимаешь, мне это срочно надо. Прямо сейчас». «А лучше вчера», – поторопил Павел. «Ну ты достал, Лишаков! Сиди тогда, сейчас схожу, спрошу. А кто этот мужик в платке? Кредитор, что ли? Скрываешься?» «Почти». Володин злорадно ухмыльнулся и уплыл с экрана. Лишаков принялся тасовать в голове варианты. Что он будет делать, если незнакомцу уже известно его местонахождение, и что ему делать, если неизвестно? Но вероятность того, что тот придет вновь в отделение, высока. Да что же этому уроду от него надо? Вот в чем заключался главный вопрос. Вроде бы и взятку не вымогал, и денег не должен. Может, платок и впрямь маньяк-убийца? Но вроде никто на их участке не пропадал, да и трупов не находили. Да и вообще, в городе все тихо и спокойно, как в могильнике. Правда, поговаривают, папа копыта скинул. Но ведь он, лишаков к этому никакого отношения не имеет. Павел представлял, какой передел начнется в ближайшее время и как их будут гонять в хвост и в гриву. Выходки Малевичей и втык за них от начальства скоро всем сотрудникам полиции покажутся детским лепетом, невинными шалостями начальства, по сравнению с тем, что им предстоит пережить после начала Великого передела». Лишаков уже успел заскучать, ожидая появления Володина, когда его привлек шум, донесшийся с улицы. Утром он умудрился раскрыть окно, чтобы спиртовые пары выветрились из квартиры, поэтому слышимость оказалась идеальная. Павел поднялся, подошел к окну и выглянул на улицу. Третий этаж дарил прекрасное обозрение всего, что творилось во внутреннем дворике дома и на подъездных дорожках. Поэтому сержант без труда разглядел красный шейный платок, вежливо общающийся со скамейкой, заселенной вездесущими старушками, которые все про всех знают и обо всем обязательно поведают, если хорошо попросить. В тот момент, когда Лешаков выглянул в окно, незнакомец поднял голову, словно знал, что на него смотрят, и столкнулся взглядом с Павлом. Лешаков отпрянул от окна. Его вычислили. Красный платок пришел за его жизнью. Зачем только она ему понадобилась? Павел бросился в коридор, по пути хватая кобуру с табельным оружием и пиджак, в котором лежали кредитки и вся наличность, что у него оставалось после пьянки. Лишаков, ты где там пропал?» доносился из видеофона голос Володина. Павел по пути стукнул по клавише разъединения. Он и сам теперь знал, что шеф сдал его со всеми потрохами. Хотелось бы только знать еще, какие доводы привел незнакомец, чтобы несгибаемый босс, который за своих грудью на танк ляжет, сдал своего же человека, не шибко при этом переживая. Лишаков торопился. Он не стал запирать дверь. У него не было на это времени. Он должен был спастись во что бы то ни стало. Павел выскочил на лестничную площадку, хлопнул по клавише вызова лифта и тотчас двери раскрылись перед ним пока Лешакову везло. Выбрав крышу конечным пунктом движения кабины, Павел достал из кобуры пистолеты, проверил обоймы, снял с предохранителей и, не выпуская оружие из рук, выскочил из кабины на крышу. Там Лишаков не мешкая, рванул к своему флайеру. Четкого плана действий у него не было. Он вообще не знал, что ему делать дальше. «Квартира засвечена, в участок возвращаться нельзя». Остается только менять профессию, имя, фамилию и вербоваться в первопроходцы, осваивать дальние планеты». Но что-то подсказывало несчастному сержанту, что красный платок его и на Марсе найдёт, и на кладбищенском астероиде отметится. Лишаков вскочил в флайер, запустил предстартовую программу и посмотрел в сторону лифта. Кабина вновь появилась на крыше». Двери раскрылись, и оттуда появился зловещий незнакомец. Он заозирался по сторонам, выискивая жертву. Но Павел уже поднял флайер почти в аварийном режиме и взмыл в небо.